Часть шестая утро у меня болела голова не менее жестоко чем бывало после магического действа. Весь день я провел в заперти, а на следующий день простился с Урбгеном и королевой. Еще до прибытия Маргауза мы успели обо всем договориться, и теперь я с радостью, как можно догадаться, покинул город и углубился в дикий лес, в самом сердце которого стояла голова. Замок графа Эктора. С Маргаузой я не попрощался. Приятно было вновь оказаться в пути под открытым небом. Теперь меня сопровождали лишь двое. Эскорт Морганы составляли главным образом ее же люди из Корнуолла, которые теперь остались с ней в Лугувалиуме. А мои новые спутники принадлежали ко двору Урбгена. Он их отрядил сопровождать меня до головы, откуда они должны были вернуться назад. Убеждать Урбгена, что мне много приятнее было бы ехать в одиночестве и что со мной ничего худого не может приключиться, был напрасный труд. Король Урбген в ответ только улыбался и говорил, что даже магия бессильно против волков и внезапного раннего снегопада, который в этих гористых местах может застигнуть путника на крутом перевале и обречь на неминучую гибель. Его слова напомнили мне, что теперь, вооруженный одной лишь былой славой, но лишенной прежней моей силы, я мог в этих диких горах пасть жертвой лихих людей точно так же, как и любой другой одинокий путник. И потому я с благодарностью принял этот скромный эскорт, чем, как оказалось, спас свою жизнь. Мы переехали через мост и неторопливо трусили по дороге, которая вьется по зеленой долине вместе с речкой, заросшей по берегам Ивой и Ольхой. Головная боль у меня прошла, и я чувствовал себя здоровым, но какая-то истома еще угнетала душу, и я с радостью вдыхал полной грудью знакомый лесной воздух, напоенный запахами сосен и папоротников. У выезда из городских ворот произошло одно незначительное, как мне тогда показалось, событие. Переезжая по мосту, Я услышал резкий крик, который поначалу щел за птичий. Мне подумалось, что это надрывается одна из чаек, которые кормились отбросами на речном берегу. Но потом внимание мое привлекла женщина с ребенком на руках, проходившая по галичнику под мостом. Ребенок у нее кричал, она обоюкала его и успокаивала. И вдруг, подняв голову, заметила меня. Она так и застыла на месте с задранной головой. Я узнал мамку Маргаузы. Но тут конь мой вынес меня, стуча копытами на тот берег, и Ивы скрыли женщину и ребенка. Я не придал этой встрече никакого значения и вскоре забыл о ней. Мы ехали и ехали мимо деревень, хуторов, мимо выпасов, пестреющих стадами. Короны Ив золотились, ворешники сновали по ветвям бесчисленные белки. На коньках крышчи витали последние стайки отлетающих ласточек, а когда мы приблизились к озерному краю, откуда начинается дикий лес, холмы внизу пламенели в солнечных лучах золотисто-бурыми осенними папоротниками межкаменистых отрогов. Редкие леса сквозили золотом дубов, темнели хвой и сосен, а потом начался знаменитый дикий лес. Деревья по долинам росли так густо, что затмевали дневной свет. Вскоре мы пересекли тропу, которая вела вверх к зеленой часовне. Мне захотелось побывать в этом памятном месте, но на поездку туда ушло бы несколько лишних часов, да к тому же из головы съездить в зеленую часовню будет гораздо проще. Мы продолжали ехать по дороге и так добрались до Петриан. Теперь петрианы едва ли заслуживают названия города, но в римские времена это был процветающий торговый город. Рынок, правда, сохранился и в наши дни, и там понемножку торгуют скотом и товаром, но сами петрианы представляют собой жалкое скопление глинобитных хижин под тростниковыми кровлями. Единственное святилище здесь — руины старого храма с полуразрушенным алтарем, посвященным Марсу, вернее его ипостаси. Местному Богу Кацидию. Приношению подножия алтаря я не увидел. Только на замшелой каменной преступке лежала кожаная пастушье проща, и к ней груда каменев снарядов. Кто знает, в благодарность за спасение от какой беды, от волка или злого человека, принес неведомый пастух Богу эту жертву. После Петриан мы оставили дорогу и свернули на горные тропы, хорошо известные моим спутникам ехали не спеша, радуясь последнему теплу осеннего солнца. Все выше поднимались мы в горы, но воздух оставался прогретым, чистым и хрустким, что предвещало в недальнем будущем первые морозы. В неглубокой лощине, где меж замшелых камней отсвечивало горное озерцо, мы остановились дать роздых лошадям, и здесь нам встретился пастух, коренастый и обветренный житель гор, из тех, что все лето проводят на склонах со своими сизыми регетскими овечками. Внизу могут бушевать воины, кипеть сражения, но они опасливо посматривают только на небо, и при наступлении первых зимних холодов спешат укрыться в пещерах, где поддерживают существование скудной пищи, состоящей из ржаного хлеба и сухих плодов, да еще пресных лепешек, которые пекут на торфяном огне. Стада свои они загоняют для безопасности в каменные ограды на склонах гор и подчас не слышат человеческого голоса от весеннего окота до стрижки и от стрижки до первых морозов. Этот молодой пастух совсем отвык от человеческой речи и трудно ворочил языком, притом еще произнося слова с таким невнятным горским выговором, что сопровождавшие меня воины оба местные, не могли ничего уразуметь и даже я знающий многие языки подчас слушал его с недоумением. я понял что он разговаривал с древними людьми и теперь жаждал пересказать полученные от них известия сведения были благоприятные артур проведя после свадьбы без малого месяца в каэрлеоне отправился со своими рыцарями на север через Пенинский проход держа путь на Уликану, и Ёжскую равнину для встречи с королем Элмета. В этом не было для меня ничего неожиданного, но, по крайней мере, я получил подтверждение, что не произошло никаких событий, которые бы нарушили осенние перемирие Однако самую главную новость пастух приберег напоследок. Верховный король, пастух назвал его юный Эмрис, так гордый и в то же время запросто, что было ясно, Мальчишками они с Артуром знались, оставил свою королеву в тяжести. Оба сопровождавших меня воина, выслушали эту новость с сомнением. Оно, возможно, что и так рассудили они. Да только кто же это может знать? За один-то месяц. Но я, когда обратились ко мне, выказал к сообщению пастуха больше доверия. Древние люди, как я уже говорил,. Умеют узнавать то, что для нас остается тайной. Их пути нам неведомы, но заслуживают уважения. И если это идет от них, то... Пастух подтвердил, что сведения получены от древних людей. Больше ему ничего не известно. Юный Эмрис уехал в Элмет, а его милашка, с которой он обвенчался, осталась в тяжести. Он сказал «суягная», чем привел моих проводников в веселое расположение духа. Но я всерьез поблагодарил его и одарил монеткой. И он, довольный, ушел к своим овцам, напоследок с сомнением задержав на мне взгляд, должно быть, узнавая и не узнавая во мне отшельника зеленой часовни. Ночь застала нас в стороне от дороги и вдали от человеческого обиталища, и потому с наступлением ранних сумерек Среди сырости и тумана мы устроили себе ночлег под высокими соснами на лесной опушке. Развели костер, и мои проводники приготовили ужин. Во все время путешествия я пил одну лишь воду, как всегда, когда оказывался в горах, где она чиста и свежа, но в тот вечер, празднуя известие, доставленное молодым пастухом, я пожелал откупорить одну из фляг с вином, которые были даны мне в дорогу из урбгеновых погребов. Я думал разделить ее содержимое с обоими воинами, но они отказались, предпочтя свое слабое солдатское вино с привкусом мехов, в которых они его везли. И я ел и пил в одиночестве, а затем улегся спать. О том, что произошло потом, я не могу писать. Это знают древние, и, может быть, кто-нибудь еще сумеет описать то, что со мной было но сам я сохранил лишь смутные воспоминания, словно то было видение в темном матовом кристалле. Но это было не видение. Видение сохраняется в душе еще живее, ярче, чем память. Это было безумие. Его навело на меня, как я знаю, теперь какое-то снадобье, добавленное в выпитое мною вино. Дважды до этого, когда я встречался с Маргаузой лицом к лицу, она испытывала на мне свои ведьмовские чары но ее ученическое колдовство отскакивало от меня, как камешек, пущенный младенческой рукой, отскакивает от скалы. Но на этот раз... Пришлось мне припомнить, как на свадебном пиршестве разгорались и меркли вокруг меня огни и запах жимолости, говорил о предательстве, о привкус абрикосов, об убийстве. В ту ночь меня, всегда умеренного в еде и питье, пьяным отнесли на ложе. Вспомнил я и голос, произнесший «Выпей, господин!» Вспомнил и внимательные зеленые глаза. Верно, она опять испытывала на мне свои чары и обнаружила, что теперь я бессилен против их липких, обволакивающих тенет. Быть может, семена моего безумия были посеяны уже тогда, на Перу, чтобы дать всходы позднее, когда я буду далеко, так что... На нее не падет и тень подозрения. Ее служанка оказалась у моста и видела своими глазами, как я благополучно выехал из города. Но к первоначальной отраве ведьма добавила другого адского зелья. Она успела его нацедить в одну из фляг с вином, который я вез с собою. Ей повезло. Если бы не неизвести о беременности Гвиневерры, я бы мог так и не раскупорить фляги. Мы уже проехали, не отведав и глотка вина, большую часть пути. Ну а что до моих проводников, если бы они и разделили со мной отраву, тем хуже для них. Маргаузу это не остановило. Она и сотню готова была уложить, чтобы только разделаться со своим врагом Мерлином. И можно было не искать иных причин ее появления на сестренной свадьбе. Не ведуя, что это был за яд, но, привыкнув в еде и питье довольствоваться малым, я обманул ее ожидания и избегнул смерти. Что произошло после того, как я выпил вина и растянулся на земле, я могу только домыслить теперь по разрозненным рассказам других и по смутным вьюжным обрывкам воспоминаний. Ночью проводники, разбуженные громкими стонами, поспешили к моему ложу и увидели, что я в страшных мучениях, беспамятно бьюсь в судорогах на земле. Они, как могли, оказали мне помощь, приняв меры самые простые, но именно они, наверное, и спасли мне в конечном счете жизнь, ибо один в безлюдной пустыне я бы, конечно, умер. Они вызвали у меня рвоту, а затем, прибавив к моему свои одеяла, плотно укутали меня и, разведя большой огонь, положили вблизи костра. После этого один остался со мной, а другой пошел вниз искать приют или помощь. Он должен был прислать за нами из долины людей, а сам, не возвращаясь, отправиться в голову с известием о моей болезни. Оставшийся со мной солдат позаботился о том, чтобы я лежал в тепле и покое, и через час или два я стал погружаться в лихорадочный сон. Это ему не понравилось, однако, когда он попробовал на минуту отойти от меня и зашел за деревья облегчиться, я лежал тихо и не метался. Тогда он отважился спуститься к ручью за водой, всего каких-нибудь двадцать беззвучных шагов по вамшелым камням. Но внизу он сообразил, что костер скоро прогорит, надо подсобрать дров, и, перейдя ручей, углубился еще шагов на тридцать, он клялся, что не больше, под древесные своды. Валежника было много, и он набрал охапку всего за несколько минут. Однако, когда он поднялся обратно, меня около костра не оказалось и сколько он не шарил вокруг, не сумел обнаружить никаких следов. И нельзя его винить за то, что, пробродив вокруг целый час, напрасно будя призывами эха ночного лесного безмолвия, он вскочил на коня и поскакал вдогонку за своим товарищем. Волшебник Мерлин столько раз исчезал прямо на глазах у людей, кто об этом не слышал. Простодушный воин не усомнился, что и ему выпало, оказаться свидетелем такого происшествия. Исчез волшебник, и все тут, от него только требовалось доложить по начальству и ждать, когда он соизволит возвратиться. То был долгий-долгий сон. Начало его я совсем не помню. По-видимому, обретя в бреду какие-то новые силы, я сполз со своего ложа и побрел в лес по бесшумным хам. Где-то свалился и прямо там остался лежать, то ли между кочек, то ли в чащобе, где солдату было меня не найти. Со временем я, должно быть, немного опомнился и сумел заползти в какое-то укрытие, где прятался от непогоды, сумел добывать пищу и даже, наверное, развел огонь, у которого обогревался, когда наступили холода. Но этого я ничего не помню. В памяти у меня сохранились лишь отдельные последовательные картины, подобные ярким немым сновидениям. И я переплывал из одной в другую, точно бесплотный невесомый дух, держащийся на воздухе, как держится на воде то, что имеет вес. Картины эти сохранились в памяти ясно, но как бы уменьшенные равнодушным расстоянием, словно принадлежащие ному, безразличному мне миру. Так иногда представляется мне, глядят умершие на мир, которые они покинули. Я влачил существование в глубокой чаще леса, словно бестелесный клок осеннего тумана. Теперь, напрягая память, я снова различаю отдельные образы. Вот редкие ряды буков, щедро унизанных орехами, у корней роются в земле вепри и барсуки, меж стволов сшибаются рогами гордые олени, воинственно трубя и даже не взглядывая в мою сторону. И волки тоже. Места там зовутся волчьей тропой, но хоть я и был бы легкой добычей, волки сытно прожили лето и меня не трогали. Потом настали первые зимние холода, по утреннему морозу засверкал иней, черный тростник хрупко топорщился из скованных льдом болот, и лес опустел, спрятался в норы барсук, Олень спустился в долины, а дикие гуси улетели и безмолствовали небеса. А потом снег. Прометнуло видение, вихрится белым глухой воздух, оттаяв после мороза. Лес теряется в белом мгле, забранной туманной пеленой. Из нее вылетают кружась отдельные пушистые серые хлопья и холод, немой, невыносимый. Пещера пещерные запахи, торфяное пламя и пряный вкус настойки из каких-то трав, и грубые сиплые голоса, неразборчиво разговаривающие неподалеку на древнем языке. Кислый дух плохо выделанных волчьих шкур и жжение блошиных укусов под одеялами, а однажды мне примерещилось, будто я связан по рукам и ногам и сверху прижат чем-то тяжелым. Здесь длинный темный разрыв — Но по ту сторону — солнечный свет, свежая зелень, первая птичья песнь и яркая картина, как будто ребенок впервые видит весну. Целый лук желтого первоцвета, как чеканное золотое блюдо. В лесу снова пробуждается жизнь, выходят на охоту огладавшие лисы, дыбится почва над кротовыми ходами, изящно перебирая копытцами бредут олени, безоружные и кроткие и снова роет землю неутомимый вепрь. и несуразный смутный сон будто я нашел отбившегося от сородичей лесного поросенка с переломанной ножкой еще полосатенького покрытого вместо щетиной шелковистой младенческой шорсткой а потом вдруг на серой заре весь лес наполнился звуками дробот конских копыт и звон мечей и взмахи боевых топоров, рассекающих воздух, и клики, и вопли, и ржания раненых коней. Как прерывистый лихорадочный сон, целый день бушевало сражение, а когда она кончилась, стало тихо, только стоны до да запах крови и потоптанного папоротника. И все это сменилось глубоким безмолвием и яблоневым духом, а вместе с тем и чувством горькой печали, которая приходит к человеку, когда он просыпается и вспоминает свою забытую во сне утрату.